Глава 20. Охота на гльяфа. В кобылисах на пражской окраине в портерной под названием Узденика сидели двое. По их напряжённым лицам было понятно, что это не закадычные приятели, решившие после трудного дня промочить горло несколькими кружками гамбринуса и весело провести вечер. Отсутствие на столе закусок говорила о том, что эти посетители не собираются долго засеживаться. "Какие новости, дорогой друг?" осведомился господин в неброском сером костюме и утопил усы в пивной пене. "Упаси Господь от такой дружбы. Зря вы так. Мы плывём в одной лодке, и у нас один берег. Назад к белым дороги нет. В следующем году мы с контрреволюцией покончим. Вернётесь домой, встретитесь с братом" Аэропланы будут нужны и в мирное время. Кому, как не вам, на них летать. Устроитесь. Жалований у авиаторов немалое. Еще и Северный полюс покорите. Или хотя бы как тот француз, что в августе пролетел под Триумфальной аркой на Ньюпоре. Все газеты писали. Забыл, как его. Шарль Готфруа. Вот-вот. Так и вы под Троицким мостом в Петрограде, а? Почему нет? Почему нет? Воздушный хассов подобных вам единицы. Родина примет вас обратно, всё простит. Не сомневайтесь. Она же родина-мать. Человек с густой чёрной, местами седеющей шевелюрой впился в глаза собеседнику и спросил: "И всё-таки, я повторю вопрос. Какие новости? К нам доставили двухместный истребитель Юнкерс 10 из Курляндской губернии по железной дороге?" Там на них дерутся с красными так называемые немецкие добровольцы. А на самом деле – наемники со всего света. Теперь мы будем посылать выпускников летной школы и в те края. На поезде отправите? Да, так проще. В Курляндии 42 аэроплана, подобные новейшей конструкции. А что в них особенного? Во-первых, двигатели фирмы «Мерседес» очень мощные и развивают скорость до 170 км в час. Во-вторых, этот аэроплан может использоваться как разведчик, арт-корректировщик и самолет поддержки пехоты. А в-третьих, и это самое главное, «Юнкерс-10» — цельнометаллический, свободно несущий моноплан с крылом толстого профиля типа «Инверсия параболы». За такими аэропланами будущее, но ну и летать на них надо учиться. Это не фанерные «Ньюпры» или «Форманы» с деревянными стойками шасси. Такс, «Юнкерс», говорите, «Десятый». Благодарю. Надо бы на всё хорошенько обдумать. Когда на Галеафе улетает первая группа курсантов? 15 декабря, в 9:00 утра. Прекрасно. Тут вот какое дело. Я саквояж принёс, он под столом. Вниз сейчас не смотрите. Перед уходом я вам его подвину. Заберёте. А когда вернётесь к себе в комнату, откроете, там книга на русском Три мушкетёра. Она уже в кожаном переплёте и с лисе. Внутри нее находится бомба с часовым заводом. Алиссе, если его выдернуть, приводит механизм в действие. И ровно через четверть часа произойдет взрыв. Перед самым вылетом Голиафа выберите удобную минуту, положите книгу в аэроплан и вырвите закладку. Верю, что справитесь. «Вы за кого меня принимаете? За Иуду?» Летчик задрожал от гнева и поднялся. «Сядьте. Мне ведь много времени не надо, чтобы вас образумить». Дам условную телеграмму, и братца вашего, бывшего судебного следователя, повесят. А перед этим суток на трое определят в камеру к местным головорезам, убийцам и насильникам. Ох, и жизнь они ему устроят. Выть начнет в дверную кормушку, и виселица покажется несбыточной мечтой. Я сказал, сядьте. На нас обращают внимание. Вот так-то лучше. Выпейте пиво, успокойтесь. Вы зря, дружище, так ажитируетесь. Идет война, и тут не до телячьих нежностей. Да, 27 человек погибнут, но если они окажутся в России, сколько они сбросят бомб? Скольких людей расстреляют со спаренных викерсов? Вы об этом подумали? Погибнут сотни, если не тысячи молодых бойцов Красной Армии. А они – будущее коммунистической России, цвет нации, если хотите. А насчет брата я сказал правду. Начнёте отачиться, сразу отправлю телеграмму. Не сомневайтесь. Интересно, как потом вы будете жить? Как будете просыпаться, пить чай, ходить по улицам и улыбаться встречным красоткам, зная, что смерть родного человека лежит на вас. Ведь могли спасти, а не спасли. Смолодушничили, как гимназистка перед первым абортом. Ну так что, а выполните мой приказ. Да, закрыв лицо ладонями, прошептала виатор. Вот и правильно, Вячеслав Сергеевич. После крушения Гляфа покидать лётную школу инструкторам на какое-то время запретят. Начнут разбираться, как на борт попала бомба, но это не может длиться вечно. Я буду ждать вас в 5:00 пополудни каждый второй, четвёртый и шестой день у кинематографа Пате в Одене. Буду стоять рядом со старой липой справа от входа, напротив фотографического салона. Пройдите мимо меня. Я вас увижу и прошагаю за вами. Там дальше есть кофейня. Сядьте за столик. Я проследую мимо и уроню бумажку вам под стол. На ней адрес конспиративной квартиры. Минут через 5-10 выдвигайтесь по этому адресу. Там меня и ищете. Обещаю, что на следующую встречу принесу вам новое письмо от брата. Всё. С акваше вас под ногой. Я ухожу. А вы, как всегда, начинаете крутить пропеллер на взлёт минут через 10. Желаю удачи, ваша благородие. Михаил Моисеевич Гитльсон с утра был не в лучшем настроении. Пришло время составлять в центр очередную шифровку, а похвастаться было нечем. За одной неудачей следовала другая. Подполковник генерального штаба ещё императорской армии, имевший псевдоним Павел и согласившийся работать на Москву, был отравлен в поезде вместе с любовницей. И сделал это не агент иностранной разведки, а обезумевший от ревности муж. С учетом осложнившейся ситуации на фронте, Кремль требовал выявить все источники финансирования Белой мигрантского центра действия и скупо поблагодарил за удачную ликвидацию нефтяного магната Кутасова. В то же время Москва выражала недовольство неудачным покушением на Ордашево, Лётная школа в Хибе, по мнению начальника военной разведки РКК, должна быть дезорганизована, распущена или уничтожена в самое ближайшее время. Ко всем бедам добавилось ещё одно, о котором и центр пока не знал. Ворориц девист Багумил смутный скрылся не только с крестом, но и с кредитным договором банка Славия, в котором указаны поручители Кисловского. Но откуда было знать, что старьку Кисловский перехитрил всех. Гительсанов вставил в мон штук нил, закурил и сел за стол. Взгляд упал на бритву Золинген. Ручка, выполненная из бивня мамонта, приятно легла в ладонь. Он открыл её. Лезвия заиграло на солнце бликами и высветилась надпись: Magnetic Silver Steel. Как утверждала фирма-производителя, в состав металла добавляли серебро во избежание окисления, то есть ржавчины. А намагничивание углеродистой стали позволяло восстанавливать режущий край клинка быстрее, чем у обычной бритвы. Этот Золинген не надо точить, достаточно лишь править. Таким инструментом приятно не только бриться, но и добиваться правды или справедливого возмездия, рассудил Гитлесон. Можно, пожалуй, и всего сразу одновременно, как это случилось с боровым плечкой, отпраговшим к праотцам ценного агента. С кляпом во рту торговец выл почти беззвучно, трясся и плакал, видя, что пальцев на руках остаётся всё меньше, а уши валяются у самых ног. Лезвие работало идеально. Филигранные разрезы, тонкая кромка. Потом пришлось вынуть кляп, и комиссант, рыдая, умолял сохранить ему жизнь. клялся, что не знает Йозеф Аврабица. Я не поверил, и грязная тряпка в нос оказалась у него во рту, а на полу упала фаланга правого мизинца. Негацант дёрнулся изо тих, глаза застыли. Приставился грешный. Вот что интересно. Во время пыток кошка плечки тёрлась у моих ног, точно благодарила за боль, причинённую хозяину. Вот и люби после этого животных. Паука вдруг понял. Донесение. Надо начать с охоты на Глиафа. Точно. Это понравится Арабову. Он обмакнул перо в чернильницу, и слова в своей логичной последовательности легли на белый лист. Получилось 15 предложений. Сократил до 11. Закончив шифровку, налил рюмку коньяка, выпил и произнёс: "Прости, Господи, раба Божьего Михаила". А не хочешь прощать? Не мешай.